Слова 10. Раскольников. Выход из локации прошел буднично. Ощущение рывка, а в следующую секунду Олег уже стоял около места расставания с Витьком. «Ты откуда появился?» Молодой парень в черных очках подошел к Светлову. Олег понял, что если ответит правду, начнутся расспросы. Поэтому проговорил. «Да, локацию пятого уровня нашел. Там меня убили несколько раз». Вот на последней попытке решил покинуть ее, ну и сюда переместился. «Ты бессмертный, что ли? Ха-ха-ха!» Засмеялся парень от своей незамысловатой шутки. «В игры не играл никогда. Если ты нулевого или первого уровня, то у тебя нет шансов пройти пятерку в одиночку. Там нужна специально сыгранная группа с подходящим шмотом. Я как раз скоро отправлюсь зачищать третью локу с парнями. Зачётную тебя, кстати, наручи. Где купил такие?» «Да, в прошлой жизни увлекался историческим фехтованием», — среагировал Олег. «Заказывал у одного мастера, который кует нам дюралевые мечи и разные доспехи. Решил надеть. Шлем хотел еще нацепить, но понял, что в нем ничего не видно». «Херня это все! Ты хоть танковую броню на себя нацепи! Защита от шмота нашего мира после перехода в Локу перестает работать! Я сунулся в первый раз в двойку, так меня там с одного удара свалили!» «Так что я загнал все свои очки в физическую защиту. Она у меня больше двадцати, представляешь? И класс медаль специальный. Я защитник», — гордо произнес парень. «Теперь по мне проходит намного меньше урона. Так что насчет того, чтобы группой тройк походить? «Нет, с меня достаточно на сегодня локации. Умер уже несколько раз. Больше не хочется», — соврал Светлов. «Ну, тогда останешься лозером. Сейчас время другое», — начал поучать умудрённый жизнью юнец не имеет значения кем то был месяц назад деньги длен власть фикция теперь продвинется только тот кто приложит для этого настоящие усилия богатые родители уже не помогут устроиться познакомство на престижную работу не получится школьные знания не пригодятся как я и говорил учителям еще давно качки теперь не так сильны <с> так что зря ты так а ведь на самом деле этот самоуверенный тип прав начал размышлять олег «Нет, с ним мне точно не по пути, но мыслит здраво, хоть и не избавился от юношеского максимализма. Больше, говорит, о наболевшем, бедные родители, низкая успеваемость в школе, да и спортивные ребята к нему явно были неравнодушны. Сейчас все зависит только от меня самого. Почему другие получают класс, который дает бонус, а я до сих пор не открыл его?» «Слушай, а как ты получил класс?» — поинтересовался Олег. «И за что тебе его дали?» «Почему именно такой?» «У меня времени не было качаться раньше. Я был занят более важными делами», — с напускной серьезностью ответил защитник. «А хотел стать крепче. Вот и наградила меня система такой фичи. Теперь я фармлю экспу, даже когда просто получаю урон. Да и боли я не чувствую совсем. Мне бы хила толкового в пати, и тогда весь мир нагну. Я собираюсь стать первым. Буду представлять человечество. Пойдешь ко мне?» Арсений Леонов предлагает присоединиться к его группе. Класс — защитник. Статус — неизвестно. Рейтинг — неизвестно. Принять — отказать. «Я половину из того, что ты сказал, не понял. Уверен, что тебе нужен человек, который тебя будет вниз тянуть. Я ведь ничего не буду делать, а требовать буду много», — начал Олег. «Приглашение сразу же пропало. Ты еще найдешь себе хила, и мир нагнешь, но только со знающими людьми. Я к таким точно не отношусь». «Бывай, защитник!» Олег пошел, не обращая внимания на слова, которые доносились в спину. Он понял, что дома теперь его ничего не держит. До назначенной встречи с Леной оставалось достаточно времени. Светлов принял решение пополнить запасы провизии и отправляться в очередную локацию. Азарт прошлой схватки пьянил. Олег не задавался вопросом, почему он не испытывает страха. Он сразу же принял новый мир с его странными правилами. «Маус говорила, что за прохождение люди будут получать жизни, а их катастрофически не хватает», — подумал Светлов. Олег зашел в ближайший супермаркет. Именно тут он и получил зерно знания. В нос ударил запах тухлятины. Глаза заслезились. Все, что хранилось в холодильниках, начинало портиться. Какой-либо охраны и других людей не было. На полках еще валялись товары, которые можно было кашеварить. Но алкоголь с готовой продукцией испарились. Двери в складские помещения теперь не удерживал магнитный замок, и Олег отправился туда. Он смог отыскать припасы, половина инвентаря быстро забилась едой. И еще несколько килограммов ушло на воду. Теперь надо было раздобыть горелку, да и вообще основные предметы для туристических походов. Спальный мешок, палатку и кухонную утварь. Все пригодится. Светло вспомнил, что рядом есть сомнительный гипермаркет. Инструменты ведь тоже пригодятся. Места в пространственном кармане еще хватает. На входе стояла сурового вида женщина. Злые глаза совершенно не сочетались с одеждой, подчеркивающей ее фигуру. Каждая деталь ее гардероба, стоимость которого даже на вид равнялась заработку Олега за несколько месяцев, была идеально подогнана к ее типу внешности. Она немигающим взглядом смотрела в выключенный планшет яблочной фирмы. Модель, естественно, была самой новой. Затем женщина подняла глаза на Светлова и проговорила ледяным тоном. «Запомни, это мой магазин и мои товары. В мире произошли изменения, но на своей территории я не потерплю хамства и неуважение. Ты заходишь, берешь все, что тебе надо. Не надо так смотреть. Я понимаю, что времена изменились. Сейчас все стало бесплатно». Бизнес-леди ухмыльнулась. «Спокойно, оставляя после себя порядок, ты берешь все, что тебе надо», повторилась женщина. «Благодаришь и спокойно, я повторяю, спокойно выходишь и отправляешься по своим делам. Тебе все понятно?» Реол властности подавлял. Каждое слово, сказанное этой особой, впечатывалось в душу. Олег молча кивнул, но бизнес-леди уже опустила голову в экран. «Извините, а вы тоже собираетесь стать лидером?» Уважительно обратился Светлов ко столь впечатляющей женщине. При этом он вспомнил защитника и Витька. «Сейчас это не имеет никакого значения. Крысы будут драться за власть!» Не поднимая головы, произнесла хозяйка магазина. «Мне среди них пока что делать нечего. Это нерационально!» Олег попробовал задать еще один вопрос, но бизнес-леди подняла жесткий и колючий взгляд, не оставляющий никакой надежды на дальнейшее общение. Тщательно вытерев ноги о входной коврик, Олег прошел по чистому полу к стеллажам. На полках громоздились различные предметы. В магазине царила тишина, хотя людей там было достаточно. Каждый тихо брал нужные товары, рассматривал, а после они либо исчезали из рук, попадая в инвентарь, либо аккуратно клались на прошлое место. Для Светлого это было необычно. Создавалось впечатление, что в мире ничего не изменилось. А он просто пришел за покупками. Олег шел мимо очередного отдела. Рядом ощущалась арка. Олег, оглянувшись, сделал шаг вперед. Что-то незримое схватило его тело. Почувствовался рывок перехода. В следующую секунду он очутился на неизвестной возвышенности, В локации светило солнце. Теплые и нежные лучи согревали. Под Светловым простиралась сказочная долина, тянувшаяся за горизонт. В небе парили птицы, а над травой порхали бабочки. Группа необычных животных, что находилась в полукилометре, вдруг подняла головы, а потом резко рванула в сторону Олега. В интерфейсе возникла надпись. «Магическая юдоль. Уровень 617. Начать прохождение локации. Да, нет?» «Нет!» — закричал Светлов, успевая вернуться в реальный мир. Он понял, что чуть не оказался затоптанным. Звери были быстры и огромны. «Вид у вас легкий и придурковатый», — сказал интеллигентный мужчина, обращаясь к коллегу. «Ко встрече с Петром Первым готовитесь?» Светлов улыбнулся, вспоминая указ императора. «Ага, разумением своим не хочу смущать начальство», — кивая в сторону выхода, проговорил Светлов. Вы бы видели меня, когда я увидел уровень этой локации, указывая за спину Олега, проговорил мужчина. Как вы считаете, возможно ли будет когда-нибудь всему населению Земли осилить такую доль? Не знаю. Характеристики должны быть запредельными. Теоретически это должно быть возможно. Мне говорили, что при правильной подготовке есть шанс даже в одиночку пройти любую локацию. Как вам, поддерживая уважительный тон, решил задать свой вопрос Светлов? Хозяйка помещения. О, это просто нечто. Такая сила и власть. Даже меня задело, хоть на процедуре я и получил. Мужчина замялся. Определенная особенность. Надеюсь, мои студенты не чувствовали того же, что и я, при общении с этой барышней. А теперь, молодой человек, позвольте откланяться. Легу почему-то стало невносимо находиться в магазине со строительными принадлежностями. Он взял первый попавшийся из оставшихся топоров. Надеюсь, он не сломается от первого же удара. Цена ведь у него высокая. Затем схватил несколько мотков крепкой веревки и отправился на выход. Светлов не забыл поблагодарить хозяйку, которая уже отчитывала троих мужиков. Олег в последний раз посетил свою квартиру. Внутреннее чутье подсказывало, что сюда он больше не вернется. Там он начал сгребать в пространственный карман все, что смогло бы пригодиться в будущем. Посуду, несколько комплектов одежды с обувью и душевые принадлежности. Он открыл ноутбук и начал разбираться, как сделать автоматический отказ от вступления в группу. «Бизнес-леди права», — подумал Светлов, смотря в черный экран. «Скоро все начнут драться за власть. Отовсюду будут сыпаться приглашения. И сейчас нет никакого смысла к кому-то присоединяться». Олег перевел всю информацию на личный интерфейс. Ему не хотелось зависеть от экранов и мониторов. Как показала практика, символы перед глазами совершенно не мешали формально функционировать. Через несколько часов они становились частью тебя. Но планшет тоже добавил себе в инвентарь. На всякий случай. Нужно было распределить еще 50 очков характеристик. Самым важным на данный момент казалось пополнить на 41 пункт выносливость. Сейчас этот параметр равнялся 60. Развитая выносливость позволит получить больше 10 тысяч очков праны и станет возможным применить умение отметка. При этом шкала не обнулится, так что он не будет валяться без сил. Однако подумав, Олег рассудил, что не осталось мест, в которых он хотел бы закрепиться. Квартира не подходила. «Скоро повсюду будут шнырять мародёры и прочая шуваль», — подумал Светлов. «Так что выносливость идет лесом». Важной частью был интеллект, которого стало катастрофически не хватать, и телосложение нуждалось в усилении, да и параметр силы был слишком низким. Сто килограммов скоро будут забиты. все таки решившись, он поднял силу в два раза. Объем инвентаря стал равняться двум сотням, а оставшиеся очки ушли в интеллект. «Олежа, ты сейчас тут?» — раздался голос Оли. Она отодвинула висевшую на одной петле дверь и вошла внутрь. Постучать или спросить разрешения она забыла. «У тебя, случайно, пауэрбанка нет? Мне нужно запись в телефоне перепроверить одну, а он не включается. Я, кстати, рада, что ты смог выжить». «Ты никому не сможешь позвонить. Карты не работают, а твои лайки в интернете больше никому не нужны», — жестко ответил Олег. «Моя мама с братом перебрались за месяц до инициализации в Красноярск. И я не помню точный адрес», — тихим голосом проговорила Оля. «Хочу узнать, живы ли они. Я отправлюсь туда. Машины работают, я видела в окно. Хотя водитель почему-то куда-то исчез. Он растворился в воздухе. Но все равно машинами не всегда получится пользоваться. Так что я буду убивать себя и перемещаться на 10 километров. Половину расстояния сумею преодолеть». Другую часть пути на транспорте или бегом. Олег по новому взглянул на свою соседку. До Красноярска было более 4000 километров. Нет, извини, пауэра у меня нет. Но ты можешь зайти в магазин с техникой, посоветовал Светлов. Там они должны остаться зарядом. Знаю, что вопрос может показаться неприличным, но сколько у тебя жизни и характеристик? Пойму, если не захочешь отвечать. Жизни после процедуры стало 250. — ответила девушка. — А характеристик дали 141. сорок Было бы меньше, но нельзя иметь больше четверти тысячи жизней, так что они конвертировались. — Твою же мать! Что же это за монстр сейчас стоит передо мной? — ошарашенно подумал Светлов. — И сколько еще таких монстров ходит сейчас по свету? — Я сразу вложила все в дух, ловкость и выносливость, чтобы быстрее и дольше передвигаться, — продолжила соседка. Но все равно потрачу много времени. Спасибо тебе за совет насчет магазинов техники. И у меня будет просьба. Ты можешь меня убить? Что, прости?» Брови Олега поползли на лоб. «Я еще не умирала. Ни во время инициализации, ни на тренировочном этапе, ни в этом мире». Оля улыбнулась. «Я не могу сделать это сама. Так что прошу тебя. Шкала жизни у меня маленькая. Все случится быстро». Олег окинул девушку внимательным взглядом. Она стояла, скрестив руки на груди, невысокая, слегка полноватая, с яркими голубыми глазами. В ее глазах не было фанатичного блеска. Спокойный и решительный взгляд говорил, что она сделала выбор и не будет с него сворачивать. Олег кивнул, хотя чувства были пакостные. Он знал ее много лет. Никакой симпатии между ними не было. Однако общались они довольно приветливо, когда встречались на лестничной клетке. Периодически Оля заходила к нему с просьбой поднять что-то тяжелое на ее этаж. При этом всегда угощала пирогами, которые она делала, как сама сказала, для удовольствия. А теперь нужно было лишить ее жизни. Да, реальность изменилась. Смерть больше не конец существования. Но одно дело — кидать зелья в твари, которые пытаются тебя убить, или вонзить в них нож. Другое — «Сделать то же самое со знакомым человеком». «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Задал себе извечный вопрос Светлов. «С одной стороны, это ее проблема. Пусть сама и разбирается. С другой... Когда-то, как бы это странно ни звучало, нужно начинать убивать. Люди скоро озвереют. Мне придется защищаться. Да и неизвестно, какие твари будут попадаться в локациях». «Некоторые ведь могут быть привычными людьми, а не теми опухшими утопцами». Он пытался убедить сам себя, что это пригодится ему в будущем. «И там выбора мне никто давать не будет. Либо они, либо я. А здесь появилась возможность согласия человека потренироваться. Ну и мерзкие же мысли у меня». «Хорошо», — согласился Олег. «Давай только не здесь». «Можем подняться на крышу, и я столкну тебя. Или у тебя есть другие предложения?» «Вот», — сказала девушка. Она протянула заостренный предмет и откуда-то взявшийся скальпель. «Я всегда боялась всего остального, поэтому гиперкомпенсировала, храня подобные вещи дома. Но, наверное, теперь пора привыкать к ним. Ты можешь провести скальпелем по горлу, а после воткнуть в висок стилет. И да, давай хотя бы выйдем за дверь. Что это, кстати, с ней? Не хочу тут все запачкать». Она подошла к лестнице, а Олег, зачем-то бережно закрыв ноутбук, отправился следом. Чувство, что это все как-то неправильно, не оставляло светлого, Но все-таки он решился. Неуверенно взял острые предметы из рук девушки, затем приставил один из них к горлу, а второй отвел для замаха. Потянулись секунды. Он так и стоял, не решаясь действовать дальше. «Нет, я так не могу», «Если тебе надо добраться до родных, то я хотя бы помогу тебе, прежде чем убивать», — начал Олег. «Запомни, дополнительно нам даются десять очков жизни, если мы разгадываем тайны силы. Одна из них — сделка. Игроки могут договариваться между собой, заключая своего рода договор с определенными условиями, которые надо выполнить». Девушка озарилась улыбкой. «Спасибо, Олежа, я только что получила сообщение, что мои жизни пополнились на 10 единиц». «Они, правда, все конвертировались в характеристики, но это тоже здорово! А теперь сделай то, зачем мы тут стоим!» Перед глазами Светлова вспыхнуло красное оповещение. «Внимание! На пути постижения тайн силы каждый человек сам выбирает свой путь. Запрещено делиться информацией с людьми, не принесшими вам вассальную клятву. За нарушение основополагающих правил вы будете наказаны. Минус пять очков жизни. Минус десять единиц от самой высокой характеристики». Минус 5% от пространственного инвентаря на одни сутки. На протяжении следующих 10 дней вы будете терять одну жизнь. В следующие 12 часов вы не сможете использовать навыки и умения. Вероятность создания крафтовых предметов снижена на 50% на 4 суток. Цены у торговцев в нейтральных поселениях увеличены на 100% на 2 дня. Человек – это первое предупреждение. Каждое последующее нарушение будет наказываться в двойном объеме, но не более пяти раз. При шестом нарушении правил вы будете стёрты из реальности». «Да мы закричал Олег, проводя скальпелем по горлу девушки. Оля успела ошарашенно посмотреть на соседа, а потом из ее артерий хлынула кровь. Она попыталась прикрыть ладонью порез. Кровь хлистала, заливая подъезд и Светлова. Послышался булькающий звук. Тело упало на пол. Наступила тишина.